Повстречав Эммануэлу вместе с отцом и припомнив ее матушку, я пришел к выводу, что подобный союз определенно не мог произвести на свет нормального, живого человека и в который раз постарался забыть ее. Легко сказать. Скоро меня вновь начал преследовать ее образ, ее гармоничные формы, ее идеальная фактура, и вновь настигли мысли о ее глубоко запрятанном, вечно подавляемом желании. И я снова готов был поверить, что она не полностью сделана из льда, а раз так, не полностью недоступна. Наверняка, и возможно, кто-нибудь сумеет растопить этот лед». Я так загорался от этой мысли, что временами впадал в выступление и уже не знал, кого винить. Эммануэлу или саму жизнь, которая опять и опять зачем-то дразнит меня и оставляет ни с чем, обрекая вечно томиться несбыточной надеждой. Потом ей показалось, что здоровье матери стало сдавать, и они куда-то уехали на целых два года. По возвращении в Нью-Йорк она предложила мне встретиться за ланчем, затем позвала смотреть какую-то выставку, и все для того, чтобы возобновить наше бесперспективное, никчемное с моей точки зрения знакомство. Шутка ли сказать, с нашей первой встречи прошло уже восемь лет, И хотя, на мой вкус, Эммануэла была по-прежнему прекрасна и желанна, все-таки моложе она не становилась. Упомянутая выставка заслуживает отдельного рассказа. Эммануэле хотелось посмотреть работы некоего Артура Б. Дэвиса, и она потащила меня с собой. Примечание. Артур Б. Дэвис, 1862 -й. 1928. Американский художник-модернист. Конец примечания. Мы очутились в мире чувственных грез. Тут летняя полянка при свете звезд усыпана словно цветами призрачными фигурами обнаженных и полуобнаженных дев. А тут Грациозные, лилейно-белые ню бесцельно бродят туда-сюда, как сомнамбулы. Куда ни глянь, обнаженные в сладостной истоме всем своим существом тянутся к чему-то там, в вышине, как цветы тянутся к солнцу. Это стремление, выраженное в их лицах, руках, телах, заключало в себе, по моему разумению, жажду света и воздуха, свободы и радости, страстное желание сбросить себя путы унылых будней или разорвать оковы условностей, на которые обрёк их мир. «Неужели тебе это нравится, Иммануэла? удивился я. «Ты ведь равнодушна к процессам воспроизводства жизни? Чуть коснись отношений мужчин и женщин, ты сразу в кусты». Я привожу не точные слова, а общий смысл сказанного Ты вечно где-то носишься и смотришь бог знает на что, то тебе подавай ритмическое движение, то живопись вроде вот этой. Но для чего в реальной жизни ты бежишь от таких вещей как от огня И нет места даже в твоих сочинениях. Интересно почему если тебя это «Так увлекает». Она, как водится, перевела разговор на меня. Дескать, я такой секой: никаких сдерживающих рычагов, никакого понимания и тем более анализа культурных градаций и нюансов, необходимых для правильного устройства общественной жизни. Прямо обвинительная речь. «Я вспылил. Да кто она такая, чтобы судить меня?» И если я не хорош, зачем преследуют меня все эти годы? Я, что ли, бегла за ней? Сама-то она знает, чего ей надо. Впрочем, знает, не знает, пусть оставит меня в покое. Я не могу слушать бредни про пользу самоограничений, особенно из уст такой, как она. Очень жаль, что даже Шайб в своем безумии Не сумел ткнуть ее носом в реальность, хотя бы насильно. С тем я и вышел, в надежде никогда больше не иметь с ней никаких дел. Но нет, я еще не покончил с ней или она со мной. На следующий год она сняла студию в летней богемской колонии под Нью-Йорком в Нью-Джерси и, как ни в чем не бывало, прислала мне приглашение навестить ее, Место изумительное. Деревня Дорнвильд в округе Рокленд. Там обосновалась довольно занятная творческая компания. Ее студия находится на отшибе в двух милях к востоку, так что ее можно считать, а можно и не считать, частью дачной колонии. Как бы то ни было, из ее домика на западном склоне открывается вид на реку Эджком, потому она его и выбрала. А прямо под южным окном журчит ручей. Она сняла домик на все лето пополам с некой Розали, которая сейчас куда-то уехала, и на несколько недель она осталась в одиночестве, если не считать прислуги и редких гостей. Не захочу ли я выбраться к ней? Ничего, что мы рассорились, это все пустое. «Место просто райское, мне понравится, и неважно, что я думаю о ней. Не стану же я вечно держать на нее зуб. Сумею простить и забыть нашу размолвку. Она, как всегда, готова просить у меня прощения. Кстати, тут есть очень милые девушки, намного более привлекательные, чем она, и при желании с ними можно познакомиться, но это не обязательно» все на мое усмотрение. Самое ценное здесь — красота окружающей природы и возможность хорошо отдохнуть. Склон над хижиной усеян валунами и поднимается на высоту 600 футов, а ниже — сплошь зеленой луга, сбегающей к реке, которая по ночам сверкает в лунном свете. «Может быть, я приеду на недельку», или на любой другой срок. Места хватит. Кроме того, если я предпочитаю уединение, на берегу реки в Березовой роще есть вполне пригодный для жизни шатер. Крепкий, сухой и теплый, где я мог бы писать или отдыхать, или делать все, что мне заблагорассудится. Сигрет, ее прислуга-шведка, могла бы готовить для меня а по утрам приносить мне завтрак. Да она и сама с удовольствием готовила бы мне завтрак, спускалась ко мне и завтракала вместе со мной. Она обещает не мешать мне. И хватит ссориться. Она не допустит новой ссоры, просто не даст мне повода ссориться с ней и будь что будет. «Ого, вот так новость!» «Все-таки дождался!» после десяти или одиннадцати лет, прошедших с нашей первой встречи, когда Эммануэле было двадцать. Только с чего бы вдруг? Что настроило ее на столь либеральный лад? Уж не случился ли у нее роман, а может и не один? Иначе откуда такая перемена? Неужели она кому-то отдалась или или решилась отдаться мне? Я терялся в догадках и, признаюсь, сгорал от любопытства. Надо же, застарелое, неудовлетворенное желание наконец победило. Вот только сам я в своем нынешнем качестве почти полностью утратил к ней интерес. Слишком долго она раздумывала». Здесь следует сказать, что к тому времени учение Фрейда о бессознательном и его влиянии на наши поступки и убеждения широко распространилось в Америке и пользовалось большим влиянием. Я тоже решил приобщиться к модной теории и, штудируя Фрейда, невольно думал об Эммануэле. Она могла бы служить наглядной иллюстрацией некоторых его идей, Например, ее повышенный интерес к прекрасному, к танцам, к чувственному искусству, ко мне, наконец, и ее постоянное бегство от чувственности, ее на редкость ограниченные, скованные условностями родители, и ее, надо думать, стреноженная, скорее всего, безрадостная юность. Что в сущности я знаю о ней, кроме того, что она пожелала донести до меня. А тот факт, что она сама, хоть и с оглядкой, делала шаги мне навстречу, о чем-нибудь говорит, и теперь еще это письмо. Возможно, последняя отчаянная попытка. Как быть? Ехать или нет? С одной стороны, соблазн велик. С другой — У меня появилась постоянная спутница, которая во всех отношениях меня устраивала, радовала глаз, не давала скучать и стимулировала в творческом и физическом плане. Правда, по стечению обстоятельств она временно отсутствовала, отправилась в Кливленд привести мысли в порядок. Примерно через неделю я должен был присоединиться к ней и вдруг «на тебе», «Вправе ли я, как психолог и писатель, упустить такой шанс?» Сидя в поезде, я лениво размышлял о времени, вернее, о его безжалостной роли в случае Эммануэлы. При нашей последней встрече я дал бы ей лет на восемь больше, чем при первой, когда ей было девятнадцать. Однако она не утратила привлекательности, Иначе с чего бы возникла ссора, напомнил я себе. Но с тех пор прошло еще два года. Я сошел с поезда в Блаувельте и сразу увидел ее. Эммануэла приехала за мной в легкой двуколке, которую ей одолжил кто-то из местных. Я заметил, что она, как говорится, вошла в тело, и подрастеряла лилейную грациозность и легкость движений. Но для своих 29 девяти обворожительно, факт. Среди литературных дам Эммануэла бесспорно королева красоты, подумал я. Однако очень скоро выяснилось, что красавица по-прежнему пребывает в плену умозрительного, то бишь искусства во всех его проявлениях. Ее влечет не жизнь, а лишь отображение жизни. «Ну так не ссорятся же нам опять из-за этого?» «Я во всяком случае не собирался. Если ей приспичило стать более покладистой и не прятаться чуть что в свою скорлупу, так тому и быть. Возможно, на сей раз я сам буду прятаться от нее, там посмотрим». «Положа руку на сердце». Хочу ли я ее, как раньше? Время поработало над ней. Куда подевалась сводившая меня с ума девятнадцатилетняя красотка? Ну да, жизнь есть жизнь, нечего злорадствовать. Кроме того, с нашей последней встречи многое изменилось, и я пребывал в совершенно ином состоянии и настроении несравненно более благодушным и веселым. Наверное, поэтому мы с ней поладили лучше, чем когда-либо. Она определенно держалась проще и приветливее, чем всегда, а я сам с собой договорился, что не стану вступать с ней в спор ни по какому поводу, особенно по поводу ее персоны. Чур меня! Если мы расходимся во мнениях, совсем не обязательно ссориться». Разумеется, я никогда не принимал ее точку зрения, как и она мою, но в кои-то веке это перестало иметь значение. И я не мог не отметить, что в ее словах, независимо от предмета обсуждения, уже не было прежнего напора и задора. Она определенно проявляла склонность к компромиссу, по крайней мере, вообще не со мной. С чего бы? Неужто ей понравилась моя последняя книга? А может, начала смотреть на меня другими глазами? Наверное, распугала всех мужчин своей ученостью и догматизмом и теперь кусает локти. Пока она обходила местные лавки, закупая продукты для уикенда, я смотрел на ее уверенную походку — намерно покачивающееся тело в платье из белой ворсистой материи, и меня одолевали сомнения. «Скажи, Эммануэла», — спросил я, навострив уши в ожидании ее ответа, «тебя тоже накрыло фрейдистской волной, как всех нас. И что ты думаешь об этой теории? Она действительно дает ключ к решению всех проблем». Ну, разумеется, она читала Фрейда, и кое-что произвело на нее впечатление. Но принимать его безоговорочно? Нет. Он слишком вульгарен и категоричен в своем анализе. Не оставляет никакого зазора для альтернативной мысли, и вообще ни одно из его утверждений, чего бы оно ни касалось, нельзя принимать за окончательную истину хотя у нее намного многое открылись глаза. Но сексуальность как подоплека всех сновидений, в этом она далеко не уверена. Вернее, уверена, что здесь есть большая натяжка. Согласиться с тем, что жизнь во всем ее многообразии уходит корнями в какие-то темные, мутные глубины и служит лишь их видимым продолжением, Нет, решительно нет. Последовал долгий разговор о химии, физике и физиологии. Жак, Лёб, Мечников, Уильям, Крукс, Кюри, Лебель, Алексис, Карель. Не перечесть всех тех, кто уже тогда поражал воображение мыслящих людей своими научными открытиями. Много всего перечитав и передумав с нашей последней встречи, я стал лучше понимать Эммануэлу и впервые осознал, что она так и не избавилась от мировоззрения, сформированного ее родителями и американским Средним Западом в целом. Несмотря на свою ученость и жажду знаний, она сохранила чистоту мыслей, если выражаться ее языком, а точнее говоря, недостаточную их широту, чтобы прийти к пониманию, которое не делит мир на чистое и нечистое и принимает его целиком. Провинциальный Уитон, юные годы в чопорной школе для девочек, заведомо ограниченной попытки расширить кругозор в одном из наших так называемых университетов, сотрудничество с респектабельными периодическими изданиями и знакомство с общепризнанными писателями, издателями и даже учеными. Я почувствовал, как прочно все это сидит в ней, прямо или косвенно влияет на нее, не дает ей раскрепоститься. Несмотря на общее потепление с ее стороны, проявлявшееся в мелких оттенках манеры и тона, Меня раздражало, что при всей ее образованности, в ее 30 или 31, механизм продолжения рода по-прежнему заводит ее в тупик и оскорбляет ее достоинство. Нельзя, видите ли, согласиться с тем, что жизнь уходит корнями в темные и мутные глубины. Какая ахинея! Вот уж поистине глубины! Сколько можно нести эту чушь с ее-то женской красотой и полной, надо думать, пригодностью для того самого, от чего она годами шарахается? Было еще кое-что. Принимая ее приглашение и позже, непосредственно общаясь с ней, я нюхом чуял, что она позвала меня для разрешения какого-то внутреннего конфликта между чувственным и пуританским началами в ее природе, то есть попросту использует меня, и от этого мое раздражение только усиливалось. В первые часы после приезда, пока мы обходили все лавки в городке и потом ехали в двуколке к ее очаровательной студии, я поглядывал на нее с подозрением и даже не скрою, с тайным осуждением. «Такая красавица!» И такая чудачка, чокнутая, если называть вещи своими именами, раз навсегда застывшая в дорогих ее сердцу условностях и страхах. Однако теперь, по велению разума, отнюдь не тело или эмоций, рискнувшая, наконец, связаться с мужчиной, «Да не с кем-нибудь, а со мной», которого столько лет отвергала по морально-этическим соображениям и от которого столько раз ускользала, убедительно демонстрируя гнев и отвращение. «О боже! Неприступная красавица сподобилась позвать меня в укромный уголок. Для чего?» — хотелось бы мне знать. «Знает ли она сама даже теперь?» Как вскоре выяснилось... Девичьи ужемки остались при ней, невзирая на весь псевдолиберальный антураж. Она поспешила объяснить мне, что Сигрет, ее прислуга, известна всем своей религиозностью. Кроме того, Эммануэла уже договорилась с хозяйкой домика, которая, к слову сказать, и одолжила ей двуколку встретить меня на станции, что я поселюсь в шатре у реки. Между прочим, этот шатер в «Березовой роще» в прежние годы снимал на лето один известный художник. «Да, а еще сегодня вечером к чаю и завтра к обеду она ждет гостей». «Какая предусмотрительность», — подумал я, пока она перечисляла всех поименно. «Но что мне за дело? Я запретил себе злиться. Так или иначе, я не планировал здесь задерживаться», И все же я мысленно обозвал ее дурой. Может быть, сразу сказать ей «до свидания» и уехать на ближайшем поезде? Однако я передумал. Стоило забираться в такую даль, чтобы пороть горячку. К тому же место и правда было изумительное. В то время я работал над серией биографических очерков, и один черновик прихватил с собой — Рядом с шатром протекала очень живописная быстрая речка, и как раз со стороны речки был натянут парусиновый тент. На подстриженной зеленой лужайке под тентом мне был приготовлен стол с рабочим креслом. Внутри имелись полки с книгами, и я заметил среди них весьма любопытные. Позади широкого луга, окружавшего домик Эммануэлы, выселся лесистый холм, от которого вечерами веяло свежестью и прохладой. Группы раскидистых, издалека почти черных сосен перемежались гигантскими валунами и пятнами нежно-зеленого цвета. «Решено! Остаюсь!» «Какая мне разница, что там она думает и как поступает?» «Да пусть делает, что хочет. Если меня будут кормить, как обещали», «Пробуду хотя бы до понедельника или вторника. В городе сейчас жара». А Эммануэлу вместе с ее друзьями можно попросту игнорировать. «Она совсем запуталась в своих метаниях и неудовлетворенности. Ждет, что я силой возьму ее на манер пещерного человека и разом избавлю от затянувшегося и, возможно, кто ее знает» мучительного самоограничения. Убью дракона, который не пускает спящую красавицу в мир ее запретных грез. Ну уж нет, никаких драконов я убивать не стану. По мне, так пусть себе спит дальше, ныне и во веки веков». Соответственно, я объявил, что предпочел бы не знакомиться с ее гостями, и поужинать в одиночестве внизу под навесом. Моё пожелание распространяется и на завтрак, а там будет видно. Это место располагает к работе, можно даже сказать, вдохновляет. И я удалился обследовать содержимое самодельного книжного стеллажа, вбитые в землю березовые колья, и между ними несколько полок». «Потом в одном углу я обнаружил удочку. Но если я думал отделаться от Эммануэллы, то мой расчет не оправдался. «Гости, — объяснила она, — появятся не раньше пяти или половины шестого, а сейчас только три. Мы могли бы прогуляться вдоль речки и посмотреть на изрезанные стены ущелья, по дну которого она бежит, бог весть, с каких времен. Ну ладно». Только прежде ей нужно сходить в дом, до него было всего 200 ярдов, и оставить распоряжение для Сигрет. Ну ладно. Распоряжение распоряжениями, однако она успела переодеться. Вместо дачного наряда, в котором она встретила меня с поезда, на ней теперь был костюм, более подходящий для прогулки по дикой природе. Плотная твидовая юбка, яркий джемпер и кэппи. Мы безмятежно провели вдвоем пару часов. Эммануэла впала в мечтательное настроение и принялась вслух фантазировать, совершенно не заботясь о том, интересно ли мне слушать ее, и согласен ли я с ее умозаключениями. Замечал я одну удивительную вещь касательно пчел. Она сама до нынешнего лета не замечала. На берегу. Недалеко отсюда есть заросли дикого бальзамина. Очевидно, этот медонос пчелы предпочитают всем прочим, тучами слетаются на него и надсадно гудят от нетерпения. Ведут себя совершенно непотребно, точь в точь, как заядлые пьяницы, просто стыд.